как убивалась по нему молодая жена, как плакала у её груди дитя, словно и оно что-то понимало, как без слов стонал, поднимая руки к небу седой отец. Смерть и горе людскою столкнулись у виселицы, и неизвестно, что было сильнее. А вечером выискивая добычу Семён неожиданно негаднно приплёлся во двор старого чевняра. Утына лежало несколько занесённых снегом челнов и срубленные ивы, что пойдут на челны. В хате молча сидели убитые горем люди, а на столе лежало шесть с восковыми свечами буханок хлеба, столько было сегодня повешенных. От его шагов вздрогнули огоньки свечек и всхлипнуло дитя на руках у вдовевшей сегодня молодицы баюшки-баю прошептала она сквозь слёзы и дитя потянулось к груди и тут жизнь и смерть стояли рядом суеверный страх охватил магазинника он отвёл взгляд в сторону и быстро направился к дверям хлеба святого "Вазьми на дорогу". Он оглянулся. Старый човняр поднялся из-за стола, подал ему буханку, с неё то ли воском, то ли самой печалью стекала свеча. Десятки молчаливых глаз взглянули на пришельца. Взглянула и жена командира. Магазинник почувствовал, что она узнала его. Торопливо выхватил хлеб из рук старика, а горячий воск ожёг не только пальцы, но и будущее. Держа хлеб перед собой, Семён выскочил во двор, где мёрзли занесённые снегом челны. На них уже не поплывёт молодой човняр. Разве что когда-нибудь, через годы, дитя его поднимется в далёкий рассвет по дороге отцов своих. Вечером сразу же погасил свечу, как день погасил жизнь. Неужели всё это было? Сейчас Семён боялся смотреть даже на своего отца, чем-то он напоминал старого чОВнера. Грехи наши тяжкие, когда-то их можно было отнести в церковь, получить все прощение. А перед кем теперь откроешься? и станет ли легче после исповеди поэтому и вертись жизнью как цыган солнцем до того не понимают даже родной отец ничего не понимает он всё ещё радуется пчёлам скотине земле долго смотрел старик на сына а потом с осуждением сказал Очень хитро надумал ты втереться и изворачиваться. Рано или поздно придётся расплачиваться за страх и содеянное зло. Сначала страх точит чью-то кровь, а потом доберётся до твоей. А воз и нынет. Все теперь изворачиваются как могут и дворянин, и крестьянин, изворачиваясь тогда в торговле а людей не тронь к чему тебе их слёзы не зря говорят кто варит лихо тот будет хлебать беду я в своё время под плевной стурками воевал чё ж ты со своими воюешь о ком вы об огрономе Ярославе этот человек Слишком далеко зашло у нас с этим человеком. Пойди к нему повинись, может и поладите. Поздно, батька. Тяжело поднялся из-за стола, поклонился образам, торопливо перекрестился. Так и получился у нас святой вечер грешным. Неужели и в моей хате между нами полочом стоит страх? Да, батька. и никуда нельзя скрыться от его безжалостных тяжких жарнов симён насупившись стоял перед отцом и проклинал судьбу что забросила его к гетману скоропацкому потом пожалел зачем было доверяться старику хорошо ему говорить ведь он был в болгарии гренадером а ты на своей земле карателем Отец набросил на плечи кожух, после ранения вечный холод морозил его, и уже на пороге остановил сына. "Одно тебе могу сказать: опустошишься, как трухлявое дупло, если не перестанешь обижать людей. И ни ж ничего не сеял. И ни ж ничего не сеял", лишь губами повторил Семён, вздрогнул И вновь всполохнули призраки прошлых или позапрошлых дней. Это ваши слова? Нет, партизана Михаила Чигирина старик показал рукой на сноп в красном углу. Неужели у тебя уже нет любви к житу, к красному маку в нём? Семён посмотрел на колоски, а за ними встало лето. Нет, жито я люблю. особенно когда они созревают. Семён и в самом деле любил те сизые серебристые всплески, что бежали, колыхались до самого горизонта, на колыхевое молодое зерно. Вот и держись плуга, а не болтай языком, а то как сползёшь с земли, не за что будет держаться. Слыхал, что ты из жизни делаешь? Бестолич, да слишком распускаешь язык и осуждаешь людей. Разве забыл, что слова есть Бог, а не суд? Семён запомнил это и отцу ответил: Легко вам такое говорить, когда живёте в стороне от людей, а ближе к пчёлам. Сам кошевой Иван Серко. На старости лет недалеко от Сечи был пасечником и не журился. А тебе надо зажуриться? Почему? Снова вспыхнул Семен. Глядя мимо него отец ответил: Вижу, что на тебе. Догадываюсь, что в тебе. А что останется после тебя? Подумай и над этим. всем нам не миновать своего последнего пристанища. Не по себе стало Семёну в этот странный святой вечер. Он отчётливо увидел кладбище с яблонями и вишнями, где и ему придётся лежать. И я с нащутил, как что-то повернулось в его душе, стараясь оторваться от тех хитростей и мерзостей, в которых потопил свои последние годы. на минуту за Калибас. Может, и переборол бы он себя и пошёл по новой тропинке или дороге, если бы не глупая гордость и глупая злоба против отцовских речей. Все умники, когда смерть не за горами. Будто коня садил вздыбленную душ. Едва зашевелилась пробудившаяся вспышка добра, Как Семён тут же погасил её, засыпая проклятыми семенами Гонора. Отец не понял, что творится с сыном, и начал ещё донимать его Святым Писанием. Ты заглядываешь в старые книги, в Библию. Вспомни, что пишется в первой книге Моисея. И сказал Господь Каину: "Почему ты огорчился?" И от чего поникло лице твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех ляжет. Он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним. Семен ничего не ответил, лишь с высока глянул на старика и молч, словно мешок вывалился из хаты, тяжело упал в сани, стегнул лошадей и они тронулись о рисью, высекая снежную пыль. Дожидался праздничка, ругал отца, но и карил себя за то, что и вправду распустил язык больше, чем следовало. Если что и вынес он из тяжелого разговора, так это слово о деньгах. Бумажки имеют цену до времени, а над золотом и временем властно. Вот и теперь золото, серебро и бумажки в одной цене. А как дальше будет? Он тряхнул вожжами, кони побежали по заснеженной вырубке, на которой торчали молоденькие берёзки, а мысли устремились к Василине, к её сочным губам, к её добродности.